Сопротивление пациента и терапевта обсуждению целевого поведения. Невозможно переоценить то, насколько важно в ДПТ посвящать время и внимание непосредственно видам целевого поведения в соответствии с иерархией их приоритетности. Это определяющая характеристика ДПТ. Однако, исходя из своего опыта, обучения и супервизии ДПТ, могу сказать, что этот терапевтический аспект оказывается самым трудным для многих терапевтов. Обычно ни пациент, ни терапевт не хотят сосредотачивать терапию на приоритетных целях по вполне определенным причинам. Обсуждение приоритетных тем часто приводит к немедленному отрицательному подкреплению как для пациента, так и для терапевта. У терапевта, работающего в одиночку, без поддержки, скорее всего, сформируется паттерн поочередного перехода от угождения пациенту до атак на него, когда дело будет касаться приоритетных тем. Если такой паттерн закрепляется, терапия, вероятнее всего, приобретет настолько выраженный характер отрицательного подкрепления, что одной из сторон придется прерывать отношения в одностороннем порядке. Задача консультативной группы ДПТ удержать направленность индивидуального терапевта на поведение высокой приоритетности в контексте подхода принятия направлено на решение проблем.